Глава 31. Анна Голомбек поставила машину на стоянку в непосредственной близости от Порта Сан-Марко. Она оставила оба своих чемодана в багажнике, накрыла лэптоп и косметичку пропыленным бледно-розовым покрывалом, и отправилась в путь с одной только сумочкой. Ее гостиница Палаццо Торино должна была быть где-то неподалеку. Но Анна сначала решила пройтись к ней пешком, чтобы узнать, можно ли там поставить машину на стоянку в бюро путешествий и убедили что эта гостиница относится к среднему классу цен. И она забронировала себе номер пока что на неделю. А потом будет видно. В конце концов, у нее масса свободного времени. Недели, месяцы, а может быть и годы. Ее переполняло странное чувство свободы и одновременно потерянности. Не существовало ничего, чтобы ей действительно нужно было делать. Завтра у нее будет 42 день рождения. В одиночку сиене. Ей было чуть-чуть страшно. Гостиница представляла собой импозантный дворец XVII века, и обстановка в ней сразу же понравилась Анне. Комната, где стояли стол, кровать и комод из темного дерева, была, однако, тесноватой. Гарольд бы сразу сказал, настоящий это старинный комод или подделка, а вот она не знала. Над кроватью висела картина с ангелами Уильяма Бужуро, дешевая печатная копия в помпезной золотой раме. Фамилия художника стояла в левом углу. Два ангелочка, обнимающие друг друга, маленькие крылышки, приклеены голым лопатком. Ангелочек-мальчик целовал ангелочка-девочку в щечку. Она не возражала и смущенно смотрела вниз на землю. она сняла картину со стены и засунула ее под кровать. Она открыла окно. Было необычайно тихо. Высокая стена и субтропический сад задерживали звуки, доносившиеся из города пахла лавандой и розмарином телевизора в комнате не было только громкоговоритель включавшийся в администрации гостиницы с одной единственной программой и ужасным качеством звука ведущий и какой то телефонный кандидат как раз сейчас орали друг на друга и при этом громко смеялись она сразу же выключила радио душ не был приспособлен для женщин рассеиватель намертво закрепленный под потолком не лил а распылял воду словно Опрыскиватель для цветов. Никаких шансов прилично принять душ и помыться не было. Тоже, наверное, семнадцатый век, подумала она, чувствуя себя так, словно вода вообще не попадает на тело. Тем не менее, после душа она слегка посвежела. Она тщательно накрасилась и вышла из гостиницы. Когда она шла к машине, я мобильный телефон издал короткий сигнал. Сообщение дай знать, когда доберешься, бабушка. Она до сих пор говорила Бабушка. До сих пор. Как будто ничего не случилось, — раздраженно подумала Анна. Но, как бы там ни было, ее мать была одной из немногих, кто в возрасте старше семидесяти лет умел послать сообщения. Но о чем она при этом думала? Хотела, чтобы Анна позвонила ей и выслушала, что у нее будет на обед? Почему мать просто не позвонила, вместо того, чтобы слать сообщения? Звонки из Германии были намного дешевле, чем наоборот. Анна села на парапет городской стены и набрала на своем мобильном «Доехала хорошо, привет, Анна» и отослала ответ. Потом она пошла дальше. Улицы словно вымерли. Ставни на окнах сейчас в полуденный зной были закрыты. Маленькую, можно сказать, крошечную закусочную она заметила только тогда, когда уже прошла мимо нее. Она купила четвертинку пиццы за 2 ,50 евро 50 центов и медленно съела ее В тени фигового дерева, растущего за уступом стены. После еды она почувствовала себя сытой и довольной. Она вытянула ноги на теплых камнях и на минуту закрыла глаза. Гароль даже не обнял ее на прощание. Тебе лучше знать, что ты делаешь, сказал он и зашел в дом. Она сидела в машине и ждала еще минут пять. Но он так и не вышел к ней. В конце концов она уехала. Ей было очень скверно, ее мучила совесть и было такое чувство, что она опять поступила не так, как надо. И лишь километров через триста у нее зародилось подозрение, что Гарольд специально сделал все, чтобы вселить в нее неуверенность. Анна открыла глаза и встала. Постепенно она начала чувствовать себя достаточно сильной, чтобы поехать на то место, где десять лет назад случилось непостижимое.